Глава первая. Чудо праздника. Откуда пришли Новый год и Рождество. Давняя история. А не пора ли сеять? Нет, жаворонок ещё не пел. Сей ячмень, когда загудит слепень. Рябина зацветёт, пора сеять лён. Небо в ноябре плачет, за дождём зима приходит. В древности... в дыма всясь всех явлений в природе казалось людям чем-то удивительным так же как и извечный мировой порядок сменяют друг друга времена года периоды засухи чередуются с сезонами дождей худеет и вновь становится полной луна и человек учился жить в согласии с силами природы наблюдая сравнивая и, конечно же, обучаясь на собственных ошибках когда засеивать поле Когда будет наиболее благоприятный период для рыбной ловли, охоты, заготовки дров? В какое время мореплаватели больше всего рискуют быть застигнутыми штормом? Заготовки на зиму делали, военные походы организовывали и свадьбы играли в соответствии с природным круговоротом, причём везде были свои тонкости. Ёлка далеко не сразу стала символом всеми любимых зимних праздников. «А когда и как у вас принято заключать брак?» — с интересом спрашивает гость с Востока где-нибудь на рынке и по пути из Варяг в Греки. «Так по-разному», — ответствуют ему славянские торговцы. «У тех, кто хлеб сеет после того, как урожай соберут. У тех, кто скот разводит, когда телят да козлят продадут и мясо заготовят». Проходит десятилетие. На Руси распространяется христианство. Все важные события в жизни теперь определяются священными книгами. Но вот что примечательно. Религиозные праздники почти полностью соответствуют природным циклам, на которые люди обратили внимание тысячи лет назад. Шу-ну-муна, апин-дуа, ше-гур-кут — это не волшебные заклинания из книги сказок. Это название месяцев из самого древнего, из дошедших до нас календарей — шумерского. Месяц Сева — Месяц ухода плуга с пашни, месяц жатвы. Именно такие названия там носили отдельные месяцы. Всего их, как и сейчас, было 12. Ещё в глубокой древности, задолго до появления христианства, ислама и буддизма, люди пытались создать календари, чтобы упростить и упорядочить свои отношения с природой. Мама, а что это гремит на небе? Вопрос, который задавали своим мамам сотни малышей и в наши дни, и много веков назад. это бог Тор кидает свой молот а пасли его желись скандинавские мамы 2000 лет назад это рогатый бог Хройдин стучит в барабан отвечали японские родительницы а это перун что-то прогневался и грохочет палицей был ответ славянской женщины во всех древних культурах были свои мифы о происхождении громы и молнии землетрясения и извержение вулкана похолодание и засухи Их объясняли тем, что помимо людей на земле, а также под землёй, на небе, в океане живут многочисленные божества. Общение с ними возлагалось на жрецов, например, валхвов или друидов. И всё это имеет прямое отношение к истории Нового года и Рождества, потому что корни этих праздников уходят в глубокую древность. Пребывает вода в Ниле, На небосводе ярко загорается звезда Сириус, которую египтяне называли Сотис. Из храмов доносится заунывное восклицание жрецов, по дорогам тянутся вереницы людей с подношениями. Они идут чтить богиню Исиду, чьи слёзы по мироломному убитому супругу Осирису вызвали подъём воды в великой реке и дали начало новому годовому циклу. В древнем Египте Осирис Почитался как покровитель подземного царства мёртвых, загробный судья, а главное символ вечного возрождения и обновления. Имя Сирис, как считали египтяне, научил людей земледелию. Он был убит своим злым и завистливым братом Сетом и впоследствии чудесно воскрес благодаря самоотверженной супруге Исиде. Этот бог стал не только владыкой подземного мира, но и символом мирового порядка. богом смерти и воскрешения. А иллюстрации к этой истории стали полевые работы. Умирает Осирис, уходит под землю, начинается Сеф. Воскресение бога символизировало появление новых всходов и так далее. Современные исследователи считают, что образ умирающего и воскресающего бога у египтян впоследствии нашёл своё отражение в христианстве. в окрестности Афин за несколько столетий до нашей эры. Двое детей, мальчик и девочка, развлекаются тем, что сбивают пожелтевшие листочки с низко свисающих веток плодового дерева. Как легко их сорвать с ветки, достаточно одного касания. А зелёные листочки пока сопротивляются похолоданию, их стебельки прочно держатся на ветке. Мама, почему каждый год наступает осень? потому что плачет и горюет о своей дочери Персефоне, богине плодородия и земледелия Деметра. Отвечает женщина, стоящая на пороге дома. Её похитил Аид, владыка подземного царства. Деметра так горько плакала, потеряв дочь, что на земле засохли все деревья, цветы и травы, а поля и сады перестали давать плоды. Тронутой просьбами богини и мольбами умирающих от голода людей, Аид разрешил Персефоне покидать его владения, но Ковар наугасил зёрнышками волшебного граната, и отныне Персефона обречена вечно возвращаться к нему. С тех пор, когда она покидает подземное царство Аида, Деметра радуется, и на земле воцаряется весна. Когда же Персефоне пора возвращаться к супругу, Деметра плачет, предаётся горю, и наступают осень и зима. Так было за много лет до нас, так будет всегда. Всё, даже самое невероятное, вершится по воле богов. У римлян Персифона именовалась Прозерпиной, и о ней рассказывали схожую историю. Поистине бесконечен перечень древних богов, связанных с силами природы. У скандинавов почитался Бальдер, покровитель весны и света. У финикийцев — Томус. У хетов — покровитель урожая и годичного цикла Телепину. Входя в храм и не смея обращаясь к статуям и рельефам с изображениями богов, древний человек ощущал себя причастным к могуществу природы, получал надежду на то, что его просьбы будут исполнены. В древнем Риме, примерно в V веке до нашей эры, начали отмечать праздник в честь Сатурна, бога покровителя земледелия, садоводства и обращения времён. а также защитника всех бедных и обездоленных. Примерно в IV столетии Сатурналии начали уступать место христианскому Рождеству и Новогодию. В Риме наступает 17 декабря, по нашему современному календарю. Весь город, всё огромное государство становится с ног на голову. Собран урожай, окончены все основные полевые работы, и римляне начинают славить Сатурна. Ио Сатурналии! Раздаются по всему Риму радостные вопли. В храмах со скульптур бога снимают символические путы. Это сигнал ко всеобщему гулянию. Взапревшие жрецы не поспевают собирать приношения горожан. К изображением Сатурна тащат вино, мёд, мясо и разнообразные дары природы. По улицам мчатся свободные от занятий ученики, на площади язычно сообщают о заключении перемирия на границе. На каждом углу играют в кости и прочие азартные игры. В обычное время такие развлечения не поощряются, но во время празднеств в честь Сатурна можно вся. Римские рабы красуются в новых нарядах и праздно шатаются по улице. Ведь во время Сатурналии они меняются местами со своими владельцами, конечно, в разумных пределах, но самые демократичные хозяева всё время, пока длятся празднества, кормят слуг как на убой и исполняют все их желания. Ведь когда веселье закончится, Сатурн обязательно отметит своей милостью тех, кто был добр к бедным и неимущим. Римляне веселятся, неумеренно едят и пьют, но в честь Сатурна же можно ходят в гости друг к другу и дарят подарки. Именно сатурналии считаются предком современного Нового года, а заодно и карнавалов с их сменой ролей и безудержным весельем. А главное с возможностью совершить маленькое чудо. подарив обездоленным хотя бы на несколько дней иллюзию свободы и счастья, а родных и близких порадовав долгожданными подарками, весь древний Китай залит красным светом. На ветвях деревьев, на крышах домов, на оградах висят тысячи алых фонариков и свитков из красной ткани. Начинается праздник весны, который появился здесь в незапамятные времена. Он соответствует второму новолунию после зимнего солнцестояния. Да, вот так сложно. И выпадает каждый раз на разные числа между 21 января и 20 февраля. Впоследствии в мире его будут называть китайским Новым годом. И сейчас он довольно популярен не только в Поднебесной. Красный цвет считается в Китае счастливым, а красные фонарики надёжной защитой от зла. Ну, что означают фонарики и почему они именно алого цвета? Ответ снова в мифах. Красный цвет считался защитой от древнего чудовища по имени Нянь или Нень, имя которого дословно означало год. Ему приписывали невероятную прожорливость. Нянь мог съесть не только все припасы, заготовленные на зиму, но и засижавшихся людей. Но у страшелища было одно слабое место. страх перед красным цветом. Поэтому в дни празднеств, в честь обновления природы, дома украшали фонариками, свитками и выставляли на крыльцо разнообразную еду, чтобы умилостивить няня. Задолго до праздника китайцы начинали уборку дома и закупку провиантов и подарков. Обновление нужно было начинать весело, вкусно и громко. Поэтому во время празднества в Китае с давних времён непременно взрывают всевозможные хлопушки, петарды и фейерверки. Ведь считалось, что шум и веселье отпугивают зло. В наши дни в Китае обычно отмечают два новых года — свой, традиционный, привязанный к лунному календарю, и обычный, вместе со всем миром, в ночь с 31 декабря на 1 января. Для удобства даже сами китайцы обычно отмечают наступление нового года в 00:00. Но на самом деле, так как праздник привязан к фазам луны, год завершается вовсе не обязательно в это время. Календарные фокусы. Вот первый фокус. Июль получил название в честь римского правителя Юлия Цезаря. Он родился в этом месяце, и после смерти Цезаря месяц переименовали. До того он именовался Квинтилис, то есть пятый. Но ведь июль седьмой по счёту месяц. Да, сейчас седьмой. Но до реформ Цезаря год в Риме начинался с марта, а значит, июль был пятым месяцем. В 46 году до нашей эры Юлий Цезарь установил, что Новый год будет начинаться 1 января. Кстати, этот месяц получил своё название в честь бога Януса. Творца, покровителя выборов, вдохновения и всех жизненных начинаний. Янусу молились, чтобы Новый год был успешным, принёс счастье и достаток. А сам календарь в честь правителя Рима стал юлианским. И так как греко-римская культура оказала большое влияние на историю всей Европы, начинания Цезаря пережили века, и именно 1 января стали отмечать начало нового года в большинстве европейских государств. А вот до появления Рождества как праздника было ещё далеко. Две тысячи лет назад на территории древней Иудеи, бывшей тогда римской провинцией, зарождается христианство. Путь у этой религии оказался долгим и тернистым. Долгое время в Римской империи христиан, веривших в приход Мессии, Спасителя, Сына Божьего, не признавали и обвиняли во всех смертных грехах. Например, при императоре Нероне грандиозный пожар, едва не уничтоживший город, объявили делом их рук. Но в IV веке христианство в Риме начинает приобретать статус основной религии, и уже в хрониках этого времени есть упоминание о праздновании Рождества, того самого дня, когда появившаяся на небе звезда возвестила о чуде рождении Иисуса Христа. На Руси где христианство закрепилось как государственная религия только в 10 столетии, праздновать его начали, возможно, при князе Владимире Святом. Хотя, как и многие другие религиозные праздники, Рождество оказалось тесно переплетено с наследием язычества, например, с почитанием духов, что и дало начало святкам. Впрочем, об этом чуть позднее. Расписные своды соборов, огоньки свечей, многоголосное церковное пение Всё это создавало особую атмосферу ожидания чуда, веры в непременную победу добра над злом. Новый год, день окончания старого года и начала нового, долгое время существовал параллельно с Рождеством. Но оба эти праздника приобрели привычный нам антураж: ёлки, мандарины, салат оливье, подарки, далеко не сразу. 1582 год. Население сразу нескольких стран Европы пытается осознать странное событие. После 4 октября сразу наступило 15-е. «Как? Почему?» — изумляется народ на ярмарочных площадях и в храмах, слушая и пытаясь осмыслить указы, которые зачитывают охрипшие глашатые. Хотя простой народ больше привык ориентироваться не на письменные календари, а на народные приметы, Такая новость, согласитесь, всё равно может выбить из колеи. А объяснялось всё так. Папа Римский Григорий XIII выступил с инициативой введения нового календаря, который получит название Григорианский. Эта система исчисления была основана на обращении Земли вокруг Солнца. На новый календарь решили перейти, потому что в юлианском была погрешность. Продолжительность календарного года по нему получалась на несколько минут длиннее солнечного. Казалось бы, какая разница? А такая, что постепенно накапливались лишние дни, и день весеннего равноденствия постепенно сдвигался, а значит, сдвигались также Пасха и некоторые другие важные религиозные праздники. Допустить такое безобразие было нельзя, поэтому решили провести реформу календаря. то есть даты по юлианскому календарю превратились в даты по старому стилю, а Григорианский календарь подарил нам новый стиль летоисчисления. Впрочем, не нам, а в первую очередь тем странам, где исповедовался западный вариант христианства — католицизм. А в России, как всегда, всё было по-своему. Много лет Новый год у нас праздновали 1 марта. Новолетие связывалось с началом полевых работ, пробуждением природы. Годы же с распространением христианства начали считать от сотворения мира. С конца 15 века с Новым годом россиян можно было поздравлять 1 сентября. Тоже своего рода рубеж, начало сбора урожая и подведения итогов. Кстати, в праздновании инноветия также принимала активное участие православная церковь. Звенят колокола. К стенам Московского Кремля стягивается принаряженная знать. Бояре и аристократы занимают места поближе к установленному, прямо на соборной площади, аналою с Евангелием и иконами, рядом с которым возведён крытый драгоценными коврами помост. Царь и патриарх в праздничных одеяниях, обойдя площадь с иконами и хоругвями, занимают свои места. Начинается продолжительное богослужение. Возносятся благодарственные молитвы за прожитый год, молятся о здравии царя и церковных иерархов. потом просят божественного покровительства в году наступающем и служат торжественную обедню. А в 1700 году под грохот столь любимых царём Петром I пушек приход нового года начали отмечать 1 января по образу и подобию европейских государств. Пиши, велит государь диаку. Великий государь царь и великий князь Пётр Алексеевич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 Каждому на своём дворе из небольших пушечек, будь у кого есть, и из нескольких мушкетов или иного мелкого ружья, ученить трижды стрельбу. Писарю хмыляется. Совсем недавно в честь очередной победы над многочисленными врагами из пушек в Москве полили так, что в половине домов столицы повыбивало окна. Царь страстно желал поставить Россию в ровень с Европой, в том числе и в календарном смысле. Тогда мы жили по юлианскому календарю, и у нас сначала отмечалось Рождество 25 декабря, а потом уже Новый год 1 января. Годы начали отсчитывать от Рождества Христова. На смену 7208му году от сотворения мира пришёл 1700. Много лет подряд в российском государстве, как и в большинстве христианских государств, отмечались и Новый год, и Рождество. Впрочем, справедливости ради отметим, Рождеству уделялось гораздо большее внимание. Население в целом было религиозным, поэтому и церковные праздники были более значимы. Кстати, по этой же причине именины тогда были важнее, чем день рождения. Ведь принося ребёнка крестить, родители давали ему не просто имя, которое им нравится, они нарекали его в честь определённого святого, чтобы чадо всю жизнь было под надёжной защитой. И когда в Российской империи появились поздравительные открытки, рождественских было значительно больше, чем новогодних. Редко, но можно было найти открытку, на которой размещалось поздравление сразу с двумя праздниками. Веселится и ликует весь народ. Широкая русская душа довольно быстро объединила все зимние праздники: Рождество, Новый год, Крещение в один долгий весёлый хоровод. Дни от Рождества до Крещения в славянских государствах стали называться святками. Когда христианство получило широкое распространение, церковь начала призывать людей посвящать в эти дни больше времени молитвам, благотворительности, размышлениям о вечном, а также воздерживаться от чрезмерного веселья, злословия, заключения брака и так далее. Но как это часто бывает, сквозь строгие правила новой веры прорывались старые языческие гадания, ряжение, надевание масок лещин, всевозможные игрища и развлечения на свежем воздухе, весёлые и не всегда пристойные песни, призывающие благополучие и плодородие. И, конечно же, колядки. Откуда взялось это название? По одной из версий, Коляда имя древнего языческого бога, покровителя обновления природы и бесконечности природных циклов. Как говорится, не можешь предотвратить безобразия, возглавь его. Церковь, конечно, не стала покровительствовать рождественско-крещенскому веселью, но в то же время перестала ему активно противодействовать. Тем не менее, в песнях и разнообразных представлениях рекомендовалось восхвалять и Иисуса и святых, а от гадания, личин, возлияний и разнузданных похождений отказаться. Но не тут-то было. Древние поверья о том, что злые силы можно отпугнуть весельем и шумом, были унаследованы благонамеренными христианами. Считалось, что во время святок разнообразные злые силы пытаются испортить людям радость, принесённую вестью о рождении Христа, но их всегда можно отпугнуть весельем, песнями и танцами. Поэтому на святках народ всё же развлекался в меру сил и возможностей. Девушки гадали на суженого, молодёжь веселилась в самых невообразимых костюмах и колядовала. По деревне несётся разноголосное опение. Группы молодёжи, от взрослых парней и девушек до совсем карапузов, чрезвычайно гордых тем, что их взяли в компанию, ходят по домам, распевая песни с пожеланиями здоровья и счастья и получая взамен незатейливые дары, чаще всего съедобные: пироги, яблоки, сладости. С собой колядующие несут изготовленную из подручных материалов звезду на длинной рукояти, украшенную бумажными цветами, мишурой, цветными стёклышками. С одной стороны, это символ Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Спасителя. С другой память о языческих обычаях, напоминание о том, что год повернул на весну. В этом случае звезда воспринималась ещё и как символ тепла и света. Святочные развлечения были схожи в России и в европейских странах, несмотря на то, что христианство уже давно разделилось на две ветви — восточную и западную, католичество и православие. Катание с гор, игра в снежки, взятие снежных крепостей и, конечно же, угощения, походы в гости и добрые пожелания. Зимним праздником была свойственна особая, тёплая и весёлая атмосфера. Не зря их всегда называли семейными. Часто коледование сопровождалось огненными забавами, например, сожжением старой соломы, всяческого мусора или толстого бревна. Корни этого веселья языческие, цель напомнить о скором приходе весны. Так продолжалось до 1917 года. Но после революции всё резко изменилось. В новом советском правительстве подняли вопрос о переходе с юлианского календаря на григорианский. Да, Почти через 500 лет после того, как это сделали большинство стран Европы. Новый 1918 год был последним, который встретили по старому стилю. 24 января 1918 года Совет народных комиссаров принял декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря. Было приказано первый день после 31 января считать не 1 февраля, А 14-м церковь отказалась совершать этот переход. Поэтому и получилось так, что теперь в 21 веке мы встречаем Новый год 1 января, а Рождество уже не 25 декабря, а 7 января. Прошло немного времени, и Рождеству, как образцу религиозного дурмана, была объявлена война. Этот праздник объявлялся вне закона, как и весь, связанный с ним антураж. А в 1930-х годах правительство сместило акценты с запрещённого Рождества на Новый год, и он превратился в главный и самый любимый праздник советских детей, впрочем, не только детей. Взрослые выбирали ёлочные игрушки, запасались подарками и сладостями с нечуть не меньшим удовольствием, чем ребята. Визиты Деда Мороза и распаковки подарков, лежащих под ёлкой, ждали с не меньшим восторгом, чем когда-то появление первой звезды после рождественского сочельника. И только после перестройки Рождество официально вернулось в российский праздничный календарь. Но когда и как символом зимних праздников стала ёлка, а Дед Мороз, а Снегурочка, а гирлянды и разноцветные игрушки? Вот это отдельная очень интересная история.